Мы медленно шли по тоннелю. Зная, что Коршина не выпустят со станции, я берег силы ребят, ведь дальше придется бежать. Теперь впереди шли два патрульных, пытливо освещая пространство перед собой мощными фонарями. За ними я с Мишей на руках. Он после пережитого ужаса совсем сомлел. Рядом, таща за руку сестру, шел Митя. За нами, погрузившись в свои думы, командир патруля Гена. Замыкали наш отряд еще два патрульных. Все молчали. Слышен был лишь скрип ботинок и капель грунтовых вод, звонкобивших по рельсам. Крысы, вечные квартиранты подземелья, попрятались, испугавшись фонарей. И только после того, как люди проходили, высовывали носики из убежищ, вынюхивая, чем бы поживиться. Пройдя в тишине примерно полчаса, Гена вдруг ошлянул и хрипло сказал. «Слышь, пацан! Эй, Митя, ты это... Ты уж прости нас, пожалуйста!» Митя промолчал. Только голова его дернулась, как от прикосновения чего-то мерзкого. Гена опять понурил голову и поплелся следом. «А давай я тебя... Нет, вас, Установи это! Удочерю!» Вновь оживился он. «Отпустим старика с его цинками. Скажем, что убежал». «Вернемся на станцию. Я объявлю вас своими детьми». «Не бойся. Любка не станет мне перечить. Да и Васька обрадуется». Вопрос опять остался без ответа. Лишь бойцы начали коситься на командира, не нарушая впрочем молчания Еще через 10 минут он набрал в грудь воздуха, собираясь что-то сказать, но тут я перебил. Пришли, стойте здесь. Я направился в боковой ход, но, несмотря на мое требование, за мной двинулся Гена и один из патрульных. Вздохнув, жаль было засвечивать хрон. Я подошел к стене, сдвинул в сторону вентиляционную решетку и, пошарив в темноте, вытащил первый цинк. Не сказать, что анклав был богат. Просто здания, которые я и мои товарищи выполняли в метро, требовали денег и на наши нужды выделяли средства. Мы оборудовали хроном в разных частях метро, а я по какому-то наитию не удовлетворился одной закладкой и по дороге сюда прихватил еще пару цинков. Сказать по-честному, сейчас я отдавал свой годовой запас. И по правде говоря, ничуть об этом не жалел. Когда все три цинка перекочевали у руки патрульных, Те повернулись и пошли назад. Только Гена стоял и имел в руках шлем, силе что-то сказать. Но так и не решившись, вздохнул и направился вслед за товарищами. «Мы прощаем вас, дядя Гена!» Сказал ему спину Митя. Мужчина остановился. Видно было, как он судорожно вздохнул. «Что?» Переспросил он, медленно поворачиваясь. «Мы не держим на вас зла. И вы не держите!» «Спасибо, что хотели нам помочь, но мы пойдем с ним!» Он кивнул головой на меня. «Я знаю, он хороший и не обидит нас!» Сказать честно от этих слов у меня самого запершило в горле. А Гена, здоровый мужчина, упал перед детьми на колени и, глотая слезы, проговорил. «Спасибо! Спасибо вам!» «Я не знаю, как бы жил с таким грузом на душе!» И «Я сейчас ни в чем не уверен, но теперь мне намного легче!» Вздохнув и чуть успокоившись, он продолжил уже быстрее. «Чем вам помочь? Давайте я подготовлю ребят, и как только Коршин со своими направится в туннель, мы их быстренько нашпигуем свинцом. А потом придут картели с Черкизона и вырежут всю станцию!» — вмешался я. «Да он и так нас спокойно не оставит», — процедил он. «Сейчас у него только личная обида на вас. А если он умрет, то вы...» Убившая полномочного представителя Черкизона и крупнейшего торговца Ганзы, окажетесь вне закона. Ну что же делать? Как вам помочь?» Опять опустил голову Гена. «Просто идите назад, не спеша», — сказал я. «Дальнейшая моя работа». Покачав головой, он поднялся и пошел к поджидавшим его бойцам. След ему донеслось. «Мы прощаем вас всех! Передайте всем на станции!» «Мы вас прощаем!» И опять Гена остановился, резко развернулся, подбежал к Мите и, сорва с пояса свой нож, вручил его парню. «Это нож твоего отца!» Он подарил мне его, когда я закончил курс молодого бойца под его наблюдением. «То моё он должен быть у тебя!» И протянул нож мальчику. Произнеся это, Гена резко вскочил и побежал к своим ребятам. Он что-то им сказал, и они, точа горбившись, сгорбившись, еле-еле поплелись в сторону станции. Нам тоже пора было убираться. Я подхватил рюкзак, сверху взгромоздил Мишу и мы побежали. По дороге я несколько раз останавливался и настораживал ловушки, которые по привычке расставлял по всем возможным путям отхода. А вот тросик, натянутый поперек туннеля, тем, кто едет на дрезине, придется покувыркаться по шпалам. А вот небольшая мина у рельса. Туннель не обрушит, но колесо дрезины точно оторвет. А вот дымовая шашка заставит Коршина почихать да покашлять. Всего их было не меньше десятка. Не все, конечно, сработают, и, конечно, будет плохо, если мои ловушки причинят вред простым людям. Но Коршина мы взбесили основательно, так что я был почти уверен, что большинство моих сюрпризов соберет именно он. Теперь, когда дорогу нам освещал всего один фонарик, тьма туннеля подступила ближе. Она приобретала причудливые формы и вполне могла испугать одинокого путника. Но нам некогда было бояться. У нас на пятках сидел Коршун. Этот недочеловек, если догонит, наверняка сотворит с нами такое, чего даже тоннельные монстры будут в ужасе. Мы неслись по шпалам с максимально возможной скоростью. Когда вдали уже замаячили он близкий на следующей станции, я услышал отдаленный взрыв, и мне даже почудилось, как кто-то голосом Коршуна прокричал: Будь ты проклят, чернокнижник!